Глава 34. В коротких сроках есть явный минус. Они не дают возможности просчитать все варианты. Более того, всегда требуют рискованных действий. Если бы у Крайдена впереди были месяцы, как он планировал, то он растягивал бы встречи с верными людьми во времени, чтобы между ними нельзя было уловить связь. Рай же его этой возможности лишил, как и лишил возможности передумать и отказаться от своих планов. Теперь уже на карте все, нет даже свободы выдохнуть и спокойно поразмыслить. Конечно, Крайден подозревал о том, что его перемещение уже могли заметить. О предательстве друзей он даже не думал. Но любому умному шпиону придет в голову мысль, зачем генерал вдруг посещает на ночь глядя полковника Хороса, а утром перекидывается в карты с бароном Моэсом, который давно под пристальным вниманием властей, но поводу упрекнуть себя не дает. У Крейдена даже не было времени съездить в дальнее Ордакийское герцогство и убедиться, что и там все еще его поддерживают. Он только успел отправить письмо, и как раз утром пришел ответ от герцога – «Милорд, моя семья всегда готова принять двух милых дам в своем скромном замке». К сожалению, вариантов не было. Марису и мать нужно было срочно выслать из столицы, а там станут искать в последнюю очередь. Хотя бы потому, что знают, у Крайдена не было возможности договориться с герцогом лично. Вчера Крайден навещал графиню Арьякуш. Собственно, она, как одна из богатейших персон столицы, могла сильно повлиять на ситуацию. Однако разговор оказался довольно странным. «Кредит?» Лара подняла идеальные черные брови. «Конечно, я могла бы снабдить вас некоторой суммой, милорд. Но очень любопытно узнать, для каких целей вам понадобились такие средства?» «Хочу выстроить еще один замок». Крайден и глазом не моргнул. Она усмехнулась и переняла предложенную замену понятий. — И зачем же вам второй замок, милорд? — Отселить свою прекрасную жену чуть подальше, чтобы ненароком не зашибить. — Понятно. — Графиня улыбнулась шире. — Зря говорят, что вы не умеете делать комплименты. — Когда? — Я имею в виду, когда вы собираетесь начать строительство этого замка. — Эта женщина умна, она все прекрасно понимала, даже объяснять не стоило. «Думаю, в самое ближайшее время. Графиня, я могу рассчитывать на вашу дружбу?» Она изящно скользнула пальцами по ножке высокого бокала. «Безусловно, милорд. Лично мне вы доказали, что в ваших руках весь народ Накхаса почувствует себя счастливым. Я дам вам требуемую сумму. Но прежде ответьте на нескромный вопрос. Кому на ваш вкус корона императрицы подошла бы лучше? Мне или вашей жене?» Улыбаться становилось все сложнее. Графиня не только умна, но и тщеславно. Она и краю приглядывалась, наверняка смогла бы заполучить и его. Но вовремя сравнила, быть императрицей при Рае и Крайдене — это две принципиально разные ипостасии. И сейчас она хочет одного — гарантий. После их получения выбор станет очевидным. — Лара, вы действительно думаете, что я женился на ведьме по доброй воле? — Не знаю. — Она улыбнулась лукаво. — Вы мне скажите. Лицо Крайдена не дрогнуло. «Я собираюсь избавиться от нее сразу же, после того, как построю второй замок». Графиня отвела взгляд, будто равнодушно пожала плечами и задумалась. Потом сделала глоток вина и снова отставила бокал на подлокотник. Голос ее стал чуть более издавленным. «Верю, что так вы и собирались поступить. Но видите ли, милорд, я имела счастье рассмотреть вашу супругу. И ваш взгляд на нее, возможно, это женская глупость, придавать значение таким мелочам. Но вы не смеетесь». Над моей наивностью, умоляю, я вдова, то есть успела кое-чему научиться. Можно ли устроить так, чтобы вы сначала тоже стали вдовцом, а уже после принялись за строительство замка? Крейден встал и не допустил ни капли нервозности в тоне. «Конечно, этот план мне даже нравится больше. Сейчас вынужден откланяться, ваша светлость, впереди еще много дел». Она тоже поднялась на ноги и посмотрела уже пронзительно. «Вам больше не нужны деньги?» Нужны. Я дам вам знать, сразу после того, как смогу предоставить доказательства моей искренней симпатии. Пока же смерть Марисы будет выглядеть подозрительно. «Буду ждать», — она улыбнулась. Крайден поспешил покинуть гостеприимную хозяйку. Вообще-то ему следовало остаться с ней на ночь, На утро он получил бы деньги и до убийства жены. Но не смог себя заставить, понадеялся, что справится без нее и ее амбиций. С графиней будет сложно, она вполне может и проблем доставить, когда поймешь, что Крайден и не думает избавляться от жены. На следующий день Крайден распорядился пригнать в замок всех, швей, торговцев готовыми платьями, ювелиров, прихмахеров и бесы знают кого еще. Уже после завтрака было сложно протолкнуться среди людей и ворохов тканей. Крайден даже поймал себя на мысли, что не против этой суматохи, пусть она когда-нибудь повторится». Пусть он возьмет за руку Марису и выведет центр танцевального круга. Пусть все в этот момент притихнут. Не потому, что она самая красивая женщина на свете, а потому, что будут точно видеть, этот мужчина эту женщину никому не отдаст. Он будет держать ее в своих руках так бережно, будто бы ничего ценнее для него нет. В этой предпраздничной шумихе никто и не заметил появление человека средних лет, которого выдавала только военная выправка. Крайден сразу отвел мужчину в сторону – а тот начал без приветствий. «Милорд, что-то не так. Вам не удалось избавиться от охраны?» Крайден сделал вид, что равнодушно осматривает новых посетителей с новыми коробками. «Дело не в этом, милорд. Там нет никакой охраны, ни одного гвардейца». Крейден забыл о коробках и посмотрел на верного друга, ощущая липкий ужас. «Как это?» «Не могу знать. В поместье мы не заходили, вы не давали такого приказа. На воротах ни одного». «Я отправил мальчонку, и служанка ему выдала, что гвардейцы просто ушли еще вчера. Вы не получили записок от госпожи Акирны?» «Нет». Крайден снова принялся улыбаться какому-то ювелиру, пытаясь скрыть усиливающийся страх. «Что-то не так. Незачем Раю снимать охрану сейчас. Вот как раз сейчас нет ни одной причины. Мать должны были освободить сразу после того, как придет первое письмо из Дороша, от нового наместника». Этим Крайден бы поставил последнюю точку во всех своих планах. Он чуть склонился к плечу мужчины. «Давай выпьем, Кайл. Терпеть не могу все эти баллы». «Прекрасно вас понимаю, милорд». Солдат даже не усмехнулся. «Можем выпить и посидеть, вспоминая славные бои». Он словно сбавил тон, добавляя. «Вам нельзя сейчас ехать туда. Заметят». «Тогда тебе придется напиться и начать буянить. А мне тебя выпроваживать отсюда пинками. До самого дома». «Управлюсь за полчаса, милорд». «Управься за 10 минут. Что-то не так». И когда он тащил за шкирку упирающегося Кайла, какой-то тупица все-таки осмелился переступить ему дорогу. Скинул руки так, будто ему эти руки не очень нужны. «Милорд, вы ставите нас в безвыходное положение. За такое короткое время создать совершенство. Мы мечемся между светло-зелеными и темно-синим. Могу ли я посмотреть на ваш бальный костюм для окончательного решения?» «Калина, нарика!» рявкнул Крайден. «Покажите ему все мои костюмы. Пусть определяется. У меня тут старый друг немного перебрал». «Но...» Крейдин отодвинул его с прохода. Конюшей тоже очень удивился. «Двух коней? А карету запрягать когда? Вы успеете вернуться до начала бала?» «Успею», — Крейдин сказал, но определенно не был в этом уверен. Как только они выехали за стены города, Кайл спросил. «Милорд, может мне отправиться с вами?» «Нет, возвращайся в расположение. Ждите моего сигнала». Вполне возможно, что выступать придется раньше, чем мы планировали. Понял. Сердце крайдена стучало громче, чем копыта коня по твердой дороге. Он убеждал себя, что рай до балла ничего не стал бы делать. И тут же морщился, понимая, стал бы, если бы твердо уверился в полновесной подготовке переворота. Слишком мало времени не дало пространства для полной осторожности. Плохое предчувствие взметнулось к горлу, когда рядом с поместьем он рассмотрел карету. В дополнение и Фрейлин, и ее величество сбились в стороне стайкой. Сама королева выскочила из распахнутых дверей в тот миг, когда Крайден спрыгнул с коня. «Крайден!» Уже ее вид не говорил ни о чем хорошем. Бледная, нижняя губа дрожит, а маленькая золотая корона криво съехала из-за отцепившейся шпильки. «Я отправила к тебе посыльного сразу же!» Посыльного Крайден не видел, но его могли и перехватить или попросту разминулись. Что происходит? В ответ королева схлипнула. Крайден пронесся мимо ее, но ее величество уцепилось ему в локоть. — Крайден, я не знала, клянусь, не знала! Я привезла лучшего лекаря, но было уже поздно. Он подтвердил, что… Но кто же мог такое предположить? Крайден выдернул руку и шагнул к старой служанке. Кажется, он уже все прекрасно понял. Но нужен был человек, который это озвучит. Старуха выглядела опухшей но заговорила быстро и сухо, успевая подстроиться под его шаги. «Она почувствовала себя плохо ночью, милорд, но приказала вас не беспокоить. Утром ей стало хуже, я тогда не послушалась и отправила записку королеве-матери. Подумала, что лучше уж я ее величество напрасно обеспокою». Госпожа ударила меня и сильно накричала, но я не знала, что еще делать. «Мне сообщить!» — зарал на нее Крайден в полный голос. Глаза верной служанки в миг наполнились слезами, но она смотрела прямо. «И вы ничего бы не сделали. Королевский лекарь подтвердил, что это был яд. Ничего бы не помогло. Ничего. Она умерла уже после его приезда». Крейден покачнулся и резко сбавил тон. «А стража? Куда ушла королевская стража, Матильда?» «Вчера, примерно после обеда, их капитан получил какое-то распоряжение, после чего вся охрана просто уехала». Крайден толкнул дверь, сделал еще два шага и замер. Лекарь, все еще сидевший возле постели, медленно встал и пошел к выходу, прошептав, едва слышно. «Мои соболезнования, милорд. Простите, что не смог ей помочь. Редкий яд, который невозможно было распознать уже через несколько часов, и который не оставляет шансов». И вышел, оставив сына в комнате с еще не остывшим телом. Крайден никак не мог заставить себя посмотреть на лицо «Матери». Его качало. Он закрывал глаза, снова открывал и не мог понять, каким образом начать думать. Зачем-то прошел мимо кровати к окну, повернулся к столу и почти упал, но успел подставить руки. Быть может, ему следовало дать волю слезам или заорать в полную глотку, но он не мог вспомнить, как это делается. Выпрямился, опять склонился, упираясь кулаками в столешницу, подтянул неверной рукой листок с кривым, каким-то слабым почерком которым сложно было угадать изящные буквы, какими обычно писала мать. Написанное разобрать невозможно. Смял, откинул и снова закрыл глаза. Она сразу знала, что отравлена. Вполне возможно, даже яд распознала. И поэтому приказала слугам не сообщать о самочувствии. Исправить все равно было нельзя. Крайден потряс головой. Нет, не так. Признаки яда исчезли бы через несколько часов. Но старая служанка ослушалась и отправила записку королеве. А та притащила с собой личного доктора. Мать не хотела, чтобы Крайден знал наверняка, что ее отравили. Пусть бы просто подозревал, но не знал с абсолютной точностью. Потому что в этом случае он бы начал рвать всех, кого подозревает. Хотя кого тут подозревать? Королевская стража уехала, и сразу после этого мать слегла. Он медленно повернул голову, тяжело ведя взглядом по ногам. Вверх, на лицо. Она будто просто спит. Спит, хотя бледнее, чем обычно. Крайдин сделал шаг к двери, запнулся, упал на колено, встал, выпрямился и пошел дальше. В холле на нем повисла королева, которая причитала сквозь слезы. Крайдин уцепился за то, что давало ему хоть какие-то силы. За злость. Он вскинул руку и схватил ее за горло. Ее величество захрипело, но все равно махнуло рукой двум своим охранникам, чтобы не приближались. Фрилины визжали неподалеку. Крайдин наклонился, глядя в светлые омерзительные глаза. Твой сын убил мою мать. Так может начать с тебя? Крайдин. Она даже вырваться не пыталась. Мальчик, ты раздавлен. Раздавлен? Крайдин не мог согласиться. Но хватку ослабил. Он вообще не был способен подыскать подходящее слово для своего состояния. Конечно. Она и не думала отстраняться. А будто наоборот собиралась обнять. Это немыслимая трагедия. Кто мог так поступить с Акирной? Ты настолько тупая? Он даже не удивился. «Это не рай!» — воскликнула она. «Даже не думай, что твой брат отдал бы подобный приказ! У тебя много врагов, мальчик!» Крайдину было плохо. Его тошнило, а ноги стали какими-то слабыми. В голове прочно засел непроходимый туман. Королева же говорила и говорила, будто пыталась его в чем-то убедить. «У рая много к тебе претензий, но он никогда не желал всерьез тебе или твоей матери зла. Пойми же ты, Крайден!» Враги это сделали специально, чтобы ты перестал думать, чтобы перестал думать, чтобы перестал думать. Что ж, им это удалось. Ваше Величество! Он почему-то вдруг вспомнил о ее статусе. Она дура, всегда была только дурой, но никогда не была его врагом. Если бы не старая Матильда и эта тупица, прискакавшая по первому зову служанки, то яд бы уже не распознали. Крейдины бы уверяли, что мать застиг сердечный приступ или что-то в этом роде а сил больше не хватало ни на споры, ни на осознание. Ваше Величество, займитесь организацией похорон, если она в самом деле была вашей подругой. Крадин, ты куда? Тебе следует сесть и успокоиться. Успокаиваться Крадин точно не собирался.